Глава пятая. Вы бы, Настасья Петровна, взглянули на кухне, говорит она, проводив князя, у меня есть предчувствие, что этот изверг Никитка непременно испортит обед. Я уверена, что он уже пьян. Настасья Петровна повинуется. Уходя, она подозрительно взглядывает на Марию Александровну и замечает в ней какое-то необыкновенное волнение. Вместо того, чтобы идти присмотреть за извергом Никиткой, Настасья Петровна проходит в зал, оттуда коридором в свою комнату, оттуда в темную комнатку вроде чуланчика, где стоят сундуки и развешана кое-какая одежда, и сохраняется в узлах черное белье всего дома. Она на цыпочках подходит к запертым дверям, скрыдовает свое дыхание, нагибается, смотрит в замочную скважину и подслушивает. Эта дверь, одна из трех дверей той самой комнаты, где остались теперь Зина и ее маменька, всегда наглухо заперта и заколочена. Марья Александровна считает Настасью Петровну плутоватой, но чрезвычайно легкомысленной женщиной. Конечно, ей приходила иногда мысль, что Настасья Петровна не поцеремонится и подслушать, но в настоящую минуту Госпожа Мыскольёва так занята и взволнована, что совершенно забыла о некоторых предосторожностях. Она садится в кресло и значительно взглядывает на Зину. Зина чувствует на себе этот взгляд, и какая-то неприятная тоска начинает щемить ее сердце. Зина Зина медленно оборачивает к ней свое бледное лицо. И поднимает свои черные задумчивые глаза. Зина, я намерена поговорить с тобой о чрезвычайно важном деле. Зина оборачивается совершенно, к своей маменьке, складывает свои руки и стоит в ожидании. В лице ее досада и насмешка, что впрочем, она старается скрыть. Я хочу тебя спросить, Зина, Как показался тебе сегодня этот Мазгликов? Вы уже давно знаете, как я о нем думаю, нехотя отвечает Зина. Да, mon enfant, дитя мое. Но мне кажется, он становится как-то уж слишком навязчивым своими исканиями. Он говорит, что влюблен в меня.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 Но он все таки лучше их всех. Он порядочной фамилии, у него есть родство, у него есть полтораста душ. Это все таки лучше, чем жить крючками, да взятками, да бог знает какими приключениями. Потому я и бросила на него мои взгляды, но клянусь тебе, я никогда не имела настоящей к нему симпатии. Я уверена, что сам Всевышний предупреждал меня, и если бы Бог послал хоть теперь что-нибудь лучше, о, о как хорошо тогда, что ты еще не дала ему слово. Ты ведь сегодня ничего не сказала ему, наверное, Зина. Почему так кривляться, маменька, когда все дело в двух словах? раздражительно проговорила Зина. Кривляться? Зина, кривляться? И ты могла сказать такое слово матери? Но что я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 Когда дурачился мозгликов и уверял, что надо женить этого старика, я прочла все мысли на вашем лице. Я готова биться об заклад, что вы об этом думаете, и теперь с этим же ко мне подъезжаете. Но так как ваши беспрерывные проекты насчет меня начинают мне до смерти надоедать, начинают мучить меня, то прошу вас не говорить мне об этом ни слова, слышите, маменка, ни слова. И я бы желала, чтоб вы это запомнили. Она задыхалась от гнева. Ты дитя, Зина. — Раздраженное, больное дитя, отвечала Мария Александровна растроганным, слезящимся голосом. Ты говоришь со мной непочтительно и оскорбляешь меня. Ни одна мать не вынесла бы того, что я выношу от тебя ежедневно. Но ты раздражена, ты больна, ты страдаешь, а я мать и прежде всего христианка. Я должна терпеть и прощать. Но одно слово, Зина, если б я и действительно мечтала об этом союзе, почему именно ты считаешь все это вздором? По-моему, Мозгляков никогда не говорил умнее и когда доказывал, что князю необходимо женить бы Конечно, не на этой чумичке Настасьи. Тут уж он заврался. Послушайте, маменька, Скажите прямо. Вы это спрашиваете только так из любопытства или с намерением? Я спрашиваю только, почему это кажется тебе таким вздором. Ах, досада. Ведь достанется же такая судьба, восклицает Зина, топнув ногою от нетерпения. Вот почему, если это вам до сих пор неизвестно, не говоря уже о всех других нелепостях, воспользоваться тем, что старикашка выжил из ума, обмануть его, выйти за него за калеку, чтобы вытащить у него его деньги и потом каждый день, каждый час желать его смерти, по-моему, это не только вздор, но сверх того так низко, так низко, что я не поздравляю вас с такими мыслями, маменька. С минуту продолжалось молчание. Зина. А помнишь ли, что было два года назад? спросила вдруг Марья Александровна. Зина вздрогнула. Маменька, — сказала она строгим голосом. Вы торжественно обещали мне никогда не напоминать об этом. А теперь торжественно прошу тебя, дитя мое, чтоб ты позволила мне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 вместе с этим даю тебе торжественное слово мое. слово несчастной матери обожающей свою дочь что никогда ни под каким видом ни при каких обстоятельствах даже если б шло о спасении жизни моей я уже не буду более говорить об этом это будет в последний раз но теперь это необходимо Мария Александровна рассчитывала на полный эффект Говорите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 которые тяжелы и которые нам обеим слишком известны, с каким-то злобным отвращением прервала ее Зина. К тому, дитя моё, что я, твоя мать, принуждена теперь оправдываться перед тобою. К тому, что я хочу представить тебе это же все дело совершенно с другой точки зрения, а не с той ошибочной точки, С которой ты и привыкла смотреть на него к тому наконец, чтоб ты лучше поняла заключение, которое я намерена из всего этого вывести. Не думай, дитя мое, что я хочу играть твоим сердцем. Нет, Зина. Ты найдешь во мне настоящую мать, и, может быть, обливаясь слезами, у ног моих, у ног низкой женщины, как ты сейчас назвала меня. Сама будешь просить примирения, которое ты так долго так надменно до сих пор отвергала. Вот почему я хочу высказать все, Зина. Все с самого начала, иначе я молчу. Говорите, повторила Зина, от всего сердца проклиная потребность красноречия своей маменьки. Я продолжаю, Зина. Этот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 что намерена выйти за него замуж. Зина. Это был кинжал в мое сердце. Я вскрикнула и лишилась чувств. Но ты все это помнишь. Разумеется, я сочла за нужное употребить всю свою власть, которую ты называла тиранством. Подумай, мальчик, сын дьячка, получающий двенадцать целковых в месяц жалование, кропатель дренных стишонков, которые с жалости печатают в библиотеке для чтения и умеющий только толковать об этом проклятом Шекспире, этот мальчик твой муж, муж Зинаиды Москалевой. Но это достойно Флориана и его пастушков. Прости меня, Зина. Но одно уже воспоминание выводит меня из себя. Я отказала ему. Но никакая власть не может остановить тебя. Твой отец, разумеется, только хлопал глазами и даже не понял, что я начала ему объяснять. Ты продолжаешь с этим мальчиком сношения, даже свидание, Но что всего ужаснее, ты решаешься с ним переписываться. По городу начинают уже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 Тот же вечер этот сумасшедший в раскаянии делает нелепую попытку чем-то отравить себя. Одним словом, скандал выходит ужаснейший. Эта чумичка Настасья прибегает ко мне испуганная со страшным известием, Уже целый час письмо в руках у Натальи Дмитриевны. Через два часа весь город будет знать о твоем позоре. Я пересилила себя, я не упала в обморок.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 Честь твоя спасена, доказательств нет. Но в какой тревоге ты заставила меня прожить тот ужасный день? На другой же день я заметила в первый раз в жизни несколько седых волос на голове моей. Зина, ты сама рассудила теперь о поступке этого мальчика. Ты сама теперь соглашаешься, и, может быть, с горькую улыбкой что было бы верхом неблагоразумие доверить ему судьбу твою. Но с тех пор ты терзаешься, ты мучишься, дитя мое. Ты не можешь забыть его или лучше сказать не его. Он всегда был недостоин тебя, а призрак своего прошедшего счастья. Этот несчастный теперь на смертном одре, говорят он в чехотке, а ты, ангел доброты. Ты не хочешь при жизни его выходить замуж, чтоб не растерзать его сердце, потому что он до сих пор еще мучится ревностью, хотя я уверена, что он никогда не любил тебя настоящим, возвышенным образом. Я знаю, что услышав проыскания изглякова, он шпионил, подсылал, выспрашивал. Ты щадишь его дитя мое! Я угадала тебя.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 самым необходимым для тебя делом в теперешнем твоем положении. Зина с удивлением слушала всю эту длинную декламацию, отлично зная, что маменька никогда не впадет в такой тон без причины. Но последнее неожиданное заключение совершенно изумило ее. — Так неужели вы «Серьезно положили выдать меня за этого князя? вскричала она с изумлением, чуть не с испугом смотря на мать свою. Стало быть, это уже не одни мечты и не проекты, а твердое ваши намерения? Стало быть, я угадала. И и каким образом это замужество спасет меня? и необходимо в настоящем моем положении и и каким образом все это вяжется с тем, что вы теперь наговорили со всей этой историей. Я решительно не понимаю вас, маменька. А я удивляюсь, монарш. но я... Как можно не понимать всего этого? восклицает Марья Александровна, одушевляясь в свою очередь. Во-первых, Уже одно то, что ты переходишь в другое общество, в другой мир. Ты оставляешь навсегда этот отвратительный городишк, полный для тебя ужасных воспоминаний, где нет у тебя ни привета, ни друга, где оклеветали тебя, где все эти сороки ненавидят тебя за твою красоту. Ты можешь даже ехать этой же весной за границу, в Италию, в Швейцарию, в Испанию, Зина, в Испанию. Где Альгамбра, где Гвадалквивир? А не здешняя скверная речонка с неприличным названием. Но позвольте, мамин. Вы говорите так, будто я уже замужем или, по крайней мере, князь сделал мне предложение. Не беспокойся об этом, мой ангел. Я знаю, что я говорю, но позволь мне продолжать. Я уже сказала первое. Теперь второе. Я понимаю, дитя моё, с каким отвращением ты отдала бы руку этому мозглякову. Я и без ваших слов знаю, что никогда не буду его женою, — отвечала с горячностью Узина, и глаза ее засверкали. И если бы ты знала, как я понимаю твое отвращение, друг мой, ужасно поклясться перед алтарем Божьим в любви к тому, кого не можешь любить. Ужасно принадлежать тому, кого даже не уважаешь. А он потребует твоей любви. Он для того и женится. Я это знаю по взглядам его на тебя, когда ты отвернешься. Каково ж притворяться? Я сама двадцать пять лет это испытываю. Твой отец погубил меня. Он, можно сказать, высушил всю мою молодость, и сколько раз ты видела слезы мои? Папенька в деревне, не трогайте его, пожалуйста, отвечала Зина. Знаю, ты всегда его заступница. Ах, Зина! У меня все сердце замирало, когда я из расчета желала твоего брака с Мозгликовым. А с князем тебе притворяться нечего. Само собой разумеется, что ты не можешь его любить. Любовью. Да и он сам не способен потребовать такой любви. Боже мой, какой вздор. Но уверяю вас, что вы ошиблись в самом начале, в самом первом, главном. Знаете, что я не хочу собою жертвовать неизвестно для чего. Знаете, что я вовсе не хочу замуж, ни за кого, и останусь в девках. Вы два года ели меня за то, что я не выхожу замуж. Ну что ж, придется с этим вам примириться. Не хочу, да и только так и будет. Но душечка зиночка, не горячись ради бога, не выслушав. И что у тебя за головка горячая право? Позволь мне посмотреть с моей точки зрения, и ты тотчас же со мной согласишься. Князь проживет год, много два, и, по-моему, лучше уж быть молодой вдовой. Чем презрела и дева, и не говоря уж о том, что ты по смерти его княгиня, свободно, богата, независимо, друг мой. Ты, может быть, с презрением смотришь на все эти расчеты, расчеты на смерть его, но я мать. А какая мать осудит меня за мою дальновидность? Наконец, если ты ангел доброты, Жалеешь до сих пор этого мальчика? Жалеешь до такой степени, что не хочешь даже выйти замуж при его жизни? Как я догадываюсь, то подумай, что выйдя за князя, ты заставишь его воскреснуть духом, обрадоваться. Если в нем есть хоть капля здравого смысла, то он, конечно, поймет, что ревность князю неуместно смешна. поймет, что ты вышла по расчету, по необходимости. Наконец, он поймёт, То есть я просто хочу сказать, что по смерти князя ты можешь опять выйти замуж за кого хочешь. Попросту выходит выйти замуж за князя, обобрать его и рассчитывать потом на его смерть, чтобы выйти потом за любовника. Хитрого вы подводите ваши итоги. Вы хотите соблазнить меня, предлагая мне Я понимаю вас, маменька, вполне понимаю. Вы никак не можете воздержаться от выставки благородных чувств даже в гадком деле. Сказали бы лучше прямо и просто Зина, это подлость, но она выгодна и потому согласись на нее. Это, по крайней мере, было бы откровение. Ну зачем же дитя мое, смотреть непременно с этой точки зрения, с точки зрения обмана, коварства, корыстолюбие. ты считаешь мои расчеты за низость, за обман, но ради всего святого. Где же тут обман? Какая тут низость? Взгляни на себя в зеркало. Ты так прекрасна, что за тебя можно отдать королевство. И вдруг ты, ты красавица, жертвуешь старику свои лучшие годы. Ты, как прекрасная звезда, осветишь закат его жизнь. Ты, как зеленый плющ, обовьешься около его старости. Ты, а не эта крапива, эта гнусная женщина, которая околдовала его и с жадностью сосет его соки. Неужели ж его деньги, его княжество стоят дороже тебя? Где же тут обман и низость? Ты сама не знаешь, что говоришь, Зина.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 Я уже несколько лет его зная, всегда питала к нему непонятную симпатию, род любви, как будто что-то предчувствовала. Будь же его другом, будь его дочерью, будь, пожалуй, хоть игрушкой его, если уж все говорить. Но согрей его сердце. И ты сделаешь это для Бога, для добродетелей. Он смешон. Не смотри на это. Он получеловек.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 говорят, он в чехотке и скоро умрет. Но кто же это говорит? Я на днях нарочно спрашивал о нем Калеста Станиславич. Я интересовался о нем, потому что у меня есть сердце, Зина. Калист Станиславич отвечал мне, что болезнь, конечно, опасна, но что он до сих пор уверен, что бедный не в чехотке, а так только довольно сильное грудное расстройство. Спроси хоть сама. Он, наверное, говорил мне, что при других обстоятельствах, особенно при изменении климата, и впечатлений, больной мог бы выздороветь. Он сказал мне, что в Испании, и это я еще прежде слышал и даже читал, что в Испании есть какой-то необыкновенный остров, кажется, Малага, одним словом, похоже на какое-то вино, где не только грудные, но даже настоящие чихоточные совсем выздоравливали от одного климата, и что туда нарочно ездит лечиться, разумеется, только одни вельможи или даже, пожалуй, и купцы, но только очень богатые. Но уж одна эта волшебная Альгамбра, эти мирты, эти лимоны, эти испанцы на своих мулах, одно это произведет уже необыкновенное впечатление на натуру поэтическую. Ты думаешь, что он не примет твоей помощи, твоих денег? для этого путешествия так обмани его, если тебе жа обман простителен для спасения человеческой жизни обнадёжь его обещай ему наконец любовь свою скажи что выйдешь за него замуж когда вдовеешь всё на свете можно сказать благородным образом твоя мать не будет учить тебя Неблагородна, Зина, ты сделаешь это для спасения жизни его, и потому все позволительно. Ты воскресишь его надеждою. Он сам начнет обращать внимание на свое здоровье, лечиться, слушаться медиков, он будет стараться воскреснуть для счастья. Если он выздоровеет, то ты хоть и не выйдешь за него, все таки он выздоровел, все таки ты спасла, воскресила его.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 Вы теперь решились на такое безумство. Всеобщее презрение нищета, счёта, за уши мальчишек, потому что это сопряжено с его должностью взаимное чтение Шекспира, вечное пребывание в Мордасове и наконец его близкая, неминуемая смерть. Тогда как воскресив его, ты воскресишь его для полезной жизни, для добродетеля.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 Зина была в невыразимом волнении. Мы не берёмся описывать чувства Зины, мы не можем их угадать. Но, кажется, Мария Александровна нашла настоящую дорогу к ее сердцу. Не зная, в каком состоянии находится теперь сердце дочери, она перебрала все случаи, в которых оно могло находиться, и наконец догадалась, что попала на истинный путь. Она грубо дотрагивалась до самых больных мест сердца Зины и, разумеется, по привычке не могла обойтиться без выставки благородных чувств, которые, конечно, не ослепили Зину. Но что за нужда, что она мне не верит?" думала Мария Александровна. Только бы ее заставить задуматься, только бы овчей намекнуть, о чем мне прямо нельзя говорить. Так она думала и достигла цели. Эффект был произведен. Зина жадно слушала, щеки ее горели, грудь волновалась. Послушайте, маменька, сказала она наконец решительно, хотя внезапно наступившая бледность в лице ее показывала ясно, чего стоила ей эта решимость. Послушайте, маменька. Но в это мгновение... Внезапный шум, раздавшийся из передней и резкий, крикливый голос, спрашивающий Марью Александровну, заставил Зину вдруг остановиться. Марья Александровна вскочила с места. "Ах, боже мой!" восклицала она. Черт несет эту сороку полковницу. Да ведь я ж ее почти выгнала две недели назад", прибавила она чуть не в отчаянии, но "но невозможно теперь не принять ее. Невозможно, она, наверное, с вестями, иначе не посмела бы явиться. Это важно, Зина, мне надо знать. Ничем теперь не надо пренебрегать. Но как я вам благодарна за ваш визит, закричала она, бросаясь навстречу вошедшей гости. — Как это вам вздумалось вспомнить обо мне, бесценная Софья Петровна? Какой очаровательный сюрприз! Зина убежала из комнаты.